Кира постаралась успокоиться и убедить себя в том, что волноваться нечего. Ольга Сергеевна — очень грамотный специалист, к тому же человек душевный. Скорее всего, ничего особенного с ней не происходит. Просто надо провериться, чтобы быть в этом уверенной до конца. И это ей почти удалось. Недавно отстроенное здание клиники выглядело очень солидно и внушительно. Просто дворец в стиле хай-тек. Поднимаясь по ступеням, выложенным мраморной плиткой, Кира неожиданно почувствовала, как закружилась голова, и ноги стали противно дрожать в коленках. Наверное, виной тому был специфический медицинский запах никуда от него не деться, и даже дорогущие освежители воздуха не помогают. Она прошла через длинный светлый коридор, перед дверью в кабинет никого не было, и Кира немного воспрянула духом, по крайней мере, ждать не придется. «Можно, я записана на 14.30?» «Да, пожалуйста». И тут ее ждал неприятный сюрприз. Вместо Ольги Сергеевны за столом сидела какая-то совсем молодая девица. Вид у нее был совершенно несерьезный, кукольный какой-то, ямочки на щеках, маленькие пухлые руки, из-под белой шапочки вьются золотистые кудряшки. Девушка что-то записывала в медицинской карте, и выражение лица у нее было совсем как у девочки-отличницы, корпящей над домашним заданием. Кира стояла на пороге и раздумывала, может, лучше в другой раз прийти. «А где Ольга Сергеевна?» — осторожно спросила она. Девица, наконец, оторвалась от своей писанины и посмотрела на нее. Глаза были фарфорово-голубые, словно бусины. «На пенсию ушла», — бодро ответствовала она. «Проходите, присаживайтесь». Ну, не везет так не везет, Кера опустилась на жесткий пластиковый стул, досадуя, что оказалась в такой дурацкой ситуации. Ну, почему в регистратуре ее не предупредили, что Ольга Сергеевна уходит? На неизбежные вопросы она отвечала механически, не слыша собственного голоса. Потом девица попросила ее лечь на кушетку, Намазала живот какой-то липкой вязкой жидкостью и принялась водить по телу ультразвуковым аппаратом, похожим не то на пылесос, не то на насадку к кухонному комбайну. Это продолжалось довольно долго, и докторша так сосредоточенно смотрела в экран монитора, что Кире стало страшно. «Это климакс?» Кира очень старалась, чтобы голос звучал спокойно. Да, конечно, возраст — штука неумолимая. А ей ведь уже сорок три. Процесс угасания вполне естественен и закономерен. И все-таки было страшно. Приближение старости выглядело пугающим и отвратительным. Хотелось крикнуть «Пожалуйста, не надо!» Не сейчас. Появилась и другая мысль, совсем уж страшная. Так что ладони вспотели, и на виске забилась тонкая жилка, словно струна, пульсирующая болью, как бывало раньше. Ведь климакс — это еще полбеды. Вдруг там что-то похуже, опухоль, например. Именно сейчас, когда она снова почувствовала себя живой, Это было бы совсем несправедливо. Теперь ведь она не одна. Ванечка, Игорь, даже собака Динка. Как они смогут обойтись без нее? «Это климакс, правда?» — повторила она, чувствуя, как дрожит голос. Кира ждала приговора, но на лице докторши вдруг появилась лукавая улыбка. «Да уж, климакс!» — протянула она. Интересно, у вас такое климакс женщина, с ручками, с ножками. Ну что вы на меня так смотрите, девочка? Примерно четвертый месяц, скоро уже шевелиться начнет. Так что поздравляю вас, мамочка.